При одной мысли о купальном костюме волшебник начинает нервничать. «Но почему все купальные костюмы должны быть такими незакрытыми?» Гневно восклицает он. «И почему так мало золотого шитья? И какой вообще толк от одежды, на которой нет по крайней мере 40 полезных кармашков? окутные символы из блёсток. Для них, как видно, места не нашлось. И где, если уж на то пошло лацканы?» Кстати о покрываемости. Жизненно важно, чтобы как можно большая часть волшебника была закрыта, дабы не пугать девушек и лошадей. Может, на свете встречаются молодые волшебники, этакие бронзовокожие, мускулистые красавцы, но только не в незримом университете с его бесконечными завтраками, обедами, ужинами. Впрочем, именно благодаря последним волшебник обретает свой вес в обществе. Ну а чтобы отделить волшебника от его остроконечной шляпы, требуется приложить немало усилий и даже задействовать тяжелую технику. Заведующий кафедрой беспредметных изысканий покосился на декана. Оба носили одеяния, в которых превалировали красно-белые полоски. Кто последним прыгнет в воду, тот останется один оденешенник на берегу! крикнул он. Из моря торчал плоский валун, омываемый волнами. На валуне, подвернув мантию, стоял арканцлер незримого университета. Важно раскурив трубку, наверное, чудокуле. Забросил в волны леску с таким устрашающим количеством блесен, поплавков и грузил, что сразу становилось ясно, любая рыба, не попавшая на крючок, все равно будет оглушена тем или иным тяжелым предметом. Смена обстановки положительно повлияла и на библиотекаря. Не прошло и нескольких минут с тех пор, как его вынесли на берег, а он уже втихал себя в привычную форму, и теперь сидел на берегу, обернувшись одеялом и прикрыв голову большим листом папоротника. Оденьев день был чудесный, небо и вода источали тепло, море нежно мурлыкало ветвях деревьев шептал ветер. Библиотекарь знал, что ему полагается чувствовать себя лучше, но вместо этого в нем росло острое чувство беспокойства. Он огляделся. Профессор современного раносложения уснул, прикрыв глаза книжкой. Изначально она называлась «Принципы чару распространения», но, изменившись под влиянием солнечных лучей и особых высокочастотных вибраций со стороны песчинок, заглавие на обложке теперь гласило «Заговор, мир фиксме это не магия, а самый обычный вселенский закон. Люди строят планы прочесть в отпуске книги, которые давно хотели прочесть. Однако алхимическая комбинация Солнца, кристаллов кварца и кокосового масла вызывает загадочную метаморфозу. Всякая умная и поучительная книга практически сразу превращается в пухленький тоник с названием, содержащим по меньшей мере одно греческое слово – императив «Гамма», сезон «Дельта», проект «Альфа» и, в особо тяжелых случаях, каперы Мукаупи. Иногда на обложке возникают повернутые не в ту сторону серп и молот, что, вероятно, объясняется очередными пятнами на солнце. Библиотекарю просто повезло, он чихнул в очень подходящий момент, иначе непременно превратился бы в очередной тысячестраничный том, испечрённый оружейными спецификациями. Неподалеку в воздухе висело окно, сквозь которое виднелся прямоугольник ванной комнаты. Заподозрив это инженерное решение в непрочности, Арканцлер на всякий случай подпер окно палкой. Из пришпиленной крами записки сразу становилось понятно, что автор послания очень тщательно подбирал слова: Деревяшку не убирать, даже чтобы проверить, что будет. Это крайне важно! За пляжем виднелся лес, карабкающийся по склону довольно-таки остроконечной горки, хотя и недостаточно высокой, чтобы претендовать на заснеженную вершину. Библиотекарь уставился на обрамляющий пляж деревья. Они что-то смутно напоминали и навевали приятные мысли о доме. И это было весьма странно, поскольку родился библиотекарь в морпарке лун на Лужном переулке, в доме рядом с мастерской сидельных дел мастеров. Но при взгляде на деревья, что-то в самой сердцевине его существа отзывалось, хотелось на них вскарабкаться и... И все же что-то с этими деревьями было не так. Библиотекарь посмотрел на раскиданные по берегу красивые ракушки, с ними тоже что Что-то было не так. У него даже мурашки по спине забегали. Над головой кружились несколько пташек. Тоже неправильно. О нет, с формой у них было все в порядке. Насколько библиотекарь разбирался в птицах. И звуки они издавали вполне птичьи, но были неправильными. Вот проклятие. Он попытался сдержать отчаянный чих, однако начальную инерцию уже было не остановить. Поэтому библиотекарь все же чихнул. И наверное правильно сделал. «Ни в коем случае не пытайтесь держать чих, если хотите и дальше идти по жизни с целыми барабанными перепонками». Последовал схрап, за ним стук, и библиотекарь преобразился в нечто соответствующее пляжному пейзажу. Говорят, в пустыне хватает сытной и питательной еды. Главное знать, где искать. Как раз об этом и размышлял Ринсенд, извлекая из норки тарелку с кусками шоколадного торта. Торт был посыпан кокосовой крошкой. Он осторожно покрутил тарелку. Что ж, доказательства налицо. Он и в самом деле научился находить еду в этом гиблом безжизненном месте. И пусть вокруг по-прежнему пустыня... Зато внутри не так пусто. Но, наверное, все дело в неких скрытых способностях. Те добрые люди, что в течение последних нескольких месяцев периодически делились с Ринсендом едой, питались совсем иначе. Они выращивали убогие ямс, постоянно копали какие-то корешки, а на горячее подавали всяких тварей с большим количеством глазных яблок, чем было найдено стражей в обиталище Медли, медицинского клептоманьяка. Наконец-то с ним случилось хоть что-то хорошее. Наверное, кто-то где-то хочет, чтобы он остался в живых, а вот эта мысль вселяла беспокойство. В живом виде Ринсвинт мог потребоваться только для того, чтобы подкинуть ему очередную гнусность. За несколько месяцев в странстве и по пустыне Ринсвинт очень изменился. К примеру, его волшебный балахон стал изрядно короче. Оторванные от подола лоскутки шли на бечевки для сандалий, а после особо экзотических встреч использовались в санитарно-медицинских целях. И теперь из-под балахона торчали колени. А надо сказать, колени волшебника – это зрелище не для слабонервных. Скорее оно тянет на детям до 16. Но шляпу Ринсвин берег как зеницу ока. Он сплел для нее новые широкие поля и пару раз даже восстанавливал ее острый кончик. С помощью тех же лоскутков, оторванных от того же балахона. Правда, большую часть блесток пришлось заменить кусочками ракушек примотанными стеблями травы. Но все равно это была его шляпа старая добрая шляпа волшебника. Волшебник без шляпы это всего-навсего человек в подозрительно женском наряде. Волшебник без шляпы никто извать никак. Однако шляпа является лишь атрибутом, никак не влияющим на, допустим, зрение волшебника. Поэтому Ринсвинт не заметил рисунка проявившегося на полускрытом кустарнике камня. Сначала могло показаться, что рисунок этот напоминает птицу. Но потом, продолжая выглядеть давними, якобы случайными мазками неведомого художника, использовавшего уголь и охру, изображение вдруг стало меняться. Быстро покончив завтраком, Ринсвинт пустился в сторону высевшихся на горизонте гор. Прошло уже несколько дней с тех пор как он впервые их увидел. Ринсвинт не имел ни малейшего понятия, зачем туда нужно идти. Но, по крайней мере, эти горы представляли собой хоть какую-то цель. Земля под ногами слегка подрагивала, и продолжалось это вот уже несколько дней кряду. Несколько раз в день земля обязательно начинала дрожать, что было весьма странно, поскольку ландшафт вокруг совсем не выглядел вулканическим. Наоборот, в такого рода местности вы несколько сотен лет можете таращиться на какую-нибудь скалу, а потом, когда с ее вершины упадет камешек, это станет главной темой для всех соседских разговоров на ближайшие пару веков. По всем признакам, местная местность давным-давно завязала с геологической аэробикой, успокоившись и остепенившись. В иных обстоятельствах тут даже могли бы жить люди». Некоторое время спустя Ринцвин заметил, что с вершины небольшого камня за ним следит кенгуру. Кенгуру попадались ему и раньше. Гигантскими прыжками они мчались прочь сквозь кусты, улепетывая со всех лап. Привычки ошиваться в непосредственной близости от людей за ними не водилось, А эта зверюга, похоже, охотится на него. Но разве кенгуру не придерживаются вегетарианской диеты? Или одежда на нем вдруг позеленела? Ринсвинд осторожно двинулся дальше, и он совсем не испугался, когда, выпрыгнув из кустарника, кенгуру вдруг приземлился перед самым его носом. Коснувшись лапой уха, зверь многозначительно посмотрел на Ринсвинда. Затем, коснувшись другой лапой другого уха, кенгуру сморщил нос. «Да-да, просто отлично!» сказал вместо приветствия Ринсвент. Он было попятился, но тут же остановился. В конце концов, это всего лишь большой, допустим, кролик с очень длинным хвостом и ногами, которые, как правило, весьма идут к красному носу и мешковатым штанам. «Я тебя не боюсь», — решительно заявил Ринсвент. «С какой стати мне тебя бояться?» «А стой!» – отозвался кенгуру. «К примеру, я могу сделать так, что твой желудок мячиком вылетит у тебя из хлебальника». «А, ты говорящий!» «Быстро соображаешь!» – похвалил кенгуру и опять коснулся лапой уха. «Что-то не так?» – осведомился Ринсвинт. «Да не, это я по кенгуриному. Практикуюсь помаленьку». «И что же это за язык? Один раз почешешь ухо «да», два раза «нет»?» Кенгуру опять почесал ухо, но потом опомнился. «Точняк!» – кивнул и наморщил нос. «А сморщенный нос что значит?» «Это значит, бежим скорее, кто-то упал в глубокую яму!» «Наверное, очень распространенное выражение!» «Ты офигеешь, насколько!» «А как на кенгурином будет?» «У меня для тебя есть задание чрезвычайной важности!» Кратчего невинно поинтересовался Ринсен. «Кстати, хорошо, что спросил!» Сандалии почти не шелохнулись. Ринсвинт вылетел из них, будто стартующая ракета из поддерживающих опор, и приземлился на уже бегущие в воздухе ноги. Некоторое время спустя зверь догнал его. Кенгуру передвигался легкими длинными прыжками. «Почему ты убегаешь? Ты ведь даже не дослушал!» «У меня длительный опыт пребывания в собственной шкуре!» Огрызнулся Ринсен. «Я знаю, что будет дальше. Меня опять втянут в историю, которая меня не касается. А ты просто-напросто галлюцинация, вызванная сытной едой на пустой желудок. Так что даже не пытайся остановить меня!» «Остановить тебя!» – удивился кенгуру. «А нафига? Ты движешься как раз в нужном направлении!» Ринсвин попытался было затормозить, но у него не получилось, поскольку его весьма эффективный метод бега основывался на аксиоме, гласящей, что торможение – это то, чего надо всеми правдами и неправдами избегать. Продолжая по инерции двигать ногами, некоторое время он бежал по воздуху, после чего улетел вниз. Кенгуру глянул ему вслед, и не без удовлетворения наморщил нос. «Арканцлер!» Чудакуля проснулся и сел. К нему, шумно отдуваясь, спешил профессор современного руносложения. «Мы с казначеем отправились прогуляться по бережку, — сообщил он, — и можешь себе представить, где мы в итоге очутились?» «На развеселой улице в Щеботане», – ядовито отозвался чудакули, смахивая с бороды особо любопытного жучка. Сразу после чайной направо к деревцам. «Я не нахожу слов, арк-канцлер, потому что, как это не поразительно, мы очутились совсем не там. Пройдя вдоль всего берега, мы оказались на том же месте, с которого начали. Мы на крошечном островке, а ты здесь отдыхал?» «Раздумывал над делами насущными», – поправил Чудакулли. «Какие-нибудь идеи по поводу того, где мы находимся, господин Тупс?» Доминг оторвался от записной книжки. «С большой степенью точности я могу это выяснить только на закате, Арканцлер, но полагаемо где-то неподалеку от края». «А еще мы нашли лагерь профессора жестокой и необычной географии», – стрял профессор современного руносложения. Он покопался в безднах кармана. «Да, лагерь и костровище, а также бамбуковую мебель и массу других вещей. Например, носки на веревке и еще вот это». Он извлек из кармана крайне потрепанный блокнотик стандартного университетского формата. Чудокуля вел строгую отчетность и выдавал новый блокнот, лишь когда предыдущий будет исписан доли поперек на всех страницах с обеих сторон. Валялся на земле, ⁇ сказал профессор современного руносложения. Но боюсь, муравьи добрались до него раньше нас. Чудакуля открыл блокнот и прочел запись на первой странице. «Интересные наблюдения на Моно-острове. Уникально уединенное место». Он перевернул пару страниц. «Списки растений и рыб», — сообщил он. «Как по мне, я не нахожу в этой информации ничего особенного. Но я ведь не географ. И почему, интересно, он называет остров Моно? Это означает «один остров», — объяснил Думинг. Конечно, один. А сколько же еще? Хотя, по-моему, я вижу неподалеку парочку похожих островов. На лицо острая нехватка воображения. Называл бы уж весь архипелаг. Арканцлер затолкал блокнот в карман. Ну что ж, а самого нашего профессора не видно. «Как ни странно, нет. Пошел, наверное, искупнуться и был съеден диким ананасом», – усмехнулся Чудакули. «А как поживает наш общий друг библиотекарь, господин Тупс? Ему здесь кажется неплохо». Арканцлер, вам лучше знать», – пожал плечами Думинг. «Вы уже больше получаса на нем сидите». Чудакуля опустил глаза на шезлонг, кое-где покрытый рыжим мехом. «Так это...» «Да, канцлер, «А я думал, от наш географ с собой принес!» «Купил специальные лавки, специализирующиеся на шезлонгах с подбитыми черной кожей ножками?» Чудакуля снова посмотрел вниз. Как мне, думаешь, лучше встать?» «Как знать, он ведь теперь шезлонг и процесс сидения на себе должен воспринимать как совершенно естественный». Нужно срочно найти лекарство, ТУПС. Это переходит все границы. В окно ванной лезло некое видение в розовых тонах. Тона были достаточно мирными, но само видение сделало бы честь даже самым хаотичным галлюциногенам. Теоретически для дамы определенного возраста не существует достойного способа пролезть в окно. Тем не менее, розовая дама очень пыталась таковой способ изобрести. И следует признать, она перемещалась в пространстве с чем-то большим, чем так называемое достоинство, которое бесплатным приложением идет ко всяким королям и епископам. О нет, это особо передвигалось с веской респектуре стабильностью домашнего столелитейного разлива. Однако момент, когда часть ее лодыжки могла быть увиденной всеми, неминуемо приближался, и дама, пытаясь предотвратить сие ужасное событие, неловко замерла на подоконнике. Главный философ закашлялся. Рука его невольно взлетела к шее, как будто стремясь поправить несуществующий галстук о узнал чудакули. «Бесценная госпожа Герпес! Эй, кто-нибудь, пойдите и помогите ей, тупс!» «Я схожу!» — вызвался главный философ всего лишь чуть-чуть быстрее, чем сам того желал. Однажды, проходя мимо комнат университетской домоправительницы, главный философ увидел приоткрытую дверь безголовый и безрукий манекен, на которой госпожа Герпес примеряла собственноручно пошитое платье. После этого главному философу пришлось прилечь на часок другой, и с тех пор его отношение к госпоже Герпе стало особенным. В общем и целом, в госпоже Герпес не было ничего даже отдаленно напоминающего прямую линию. Зато, когда при очередной проверке под ведомственной ей территории она находила невытертую пыль, ее губы можно было использовать в качестве линейки. Большая часть преподавательского состава боялась домоправительницы как огня. Госпожа Герпес обладала загадочными, непостижимыми для волшебников способностями. К примеру, она могла сделать так, что постели оказывались застеленными, а окна вымытыми. Волшебник, который своим полыхающим энергией посохом направо-налево крушил страшнейших монстров-пришельцев из далекого региона Вселенной. Такой волшебник, взявшись не с того конца за и убиралку, или как оно там называется, мог серьезно пораниться. Но по одному слову госпожи Герпес белье стиралось, а носки штопались. В то время как тех, кто посмел чем-то вызвать ее раздражение, ждала страшная кара. В кабинете виновника генеральная уборка проводилась куда чаще необходимого. А поскольку для волшебника его комнаты предмет столь же частный и личный, что и карманы в брюках, вместе госпожи Герпес воистину страшились. Университетская домоправительница повернула голову в сторону ванной комнаты и произнесла несколько слов, обращаясь к кому-то невидимому по ту сторону окна. Когда же она вновь повернулась к пляжу, выражение лица под кодовым названием «Аруна подчиненных» мгновенно сменилось другим, гораздо более ласковым и называющимся «Слушаю, господин волшебник». Как-то к вящему возмущению главного философа, заведующей кафедрой беспредметных изысканий, посмел заметить, что на лице у ихней домоправительницы слишком много подбородков. Так вот, кафедрой был не совсем прав, поскольку у госпожи Герпес все же присутствовал некий глянец. Правда, у кого-то он мог вызвать мысли о передержанной в тепле свечке. Я подумала, вам, господа, вероятно, захочется перекусить. Говорила госпожа Герпес, пока волшебники помогали ей спуститься с подоконника. Так что я взяла на себя смелость оттять в споряжение, приготовить вам подник «Сейчас принеси Арканцлер поспешно поднялся с шезлонга. «Отличная идея, госпожа Герпес!» «А, полдник?» – переспросил главный философ. «А мне казалось, уже время обеда». Своим тоном он ясно давал понять, что если госпоже Герпес угодно, чтобы сейчас было время полдника, то с его стороны не последует ни малейших возражений. «Хм, по-моему, все дело в той скорости, с которой свет движется по диску», – задумчиво протянул Доминг. «Согласно моим прикидкам, мы находимся рядом с краем. И я как раз пытаюсь вспомнить, как определять время по солнцу». «Ну, я бы немного подождал!» Главный философ приставил руку к колбу на манер козырька и, подняв голову, прищурился. «По-моему, оно еще слишком яркое. Чисел не видно!» Чудакуля довольно кивнул. «Полдник нам всем пойдет на пользу!» – сказал он. «Хотелось бы чего-нибудь легкого, пляжного!» «Ага!» «Холодные свининки с горчичкой», — подтвердил декан. «И пиво», — добавил главный философ. «А пироги еще остались, но ну, те, что с яйцами внутри», — поинтересовался профессор современного раносложения. «Хотя, должен признаться, я всегда считал это жестокостью по отношению к курам», — послышался тихий чпок. Как будто кто-то засунул палец в рот, а потом, подцепив щеку, резко его выдернул. В семилетнем возрасте подобные забавы приводят в дикий восторг, а вот Думинг никакого восторга не испытал. Он медленно повернулся, заранее ужасаясь тому зрелищу, которое он предчувствовал ему вот-вот предстоит увидеть. Госпожа Герпес, держа в одной руке поднос со столовыми приборами, недоуменно тыкала в воздух деревянной палкой, которая раньше подпирала окно. «Я только слегка подвинула его, чтобы было удобнее доставать еду», – пояснила она. «А теперь я просто не знаю, куда оно подевалось». Там, где прежде темнел четырехугольник, ведущий в пыльный кабинет географа, теперь покачивались пальмовые ветви и переливался на солнце песок. Можно было бы сказать, что пейзаж от этого только выиграл. Хотя это как и откуда посмотреть». Задыхаясь, Ринсвинд вынырнул на поверхность. Он упал в очередной водоем, который находился внутри некой пещеры. Прямо над головой вырисовывался круг небесной синевы. Сюда падали камни, сюда наносило песок. Здесь прорастали семена. Прохладно, влажно и зелено. Крохотный оазис, спрятанный от солнца и ветров. Ринсвинт выбрался на сушу и пока вода стекала с одежды, осмотрелся. Несколько деревьев ухитрились пустить корни в расщелине, имелся даже клочок настоящего пляжа. Судя по пятнам на скалах, когда-то уровень воды был значительно выше. А вон там Ринцвин вздохнул. Ну разве не типичная картина? Стоит найти удаленно от всех и вся прелестный дикий уголок, как неизменно выясняется, что какой-то любитель граффити уже успел здесь побывать и все испоганить. Некогда по делам чрезвычайной скрытности Ринсвинда занесло морпортские горы. И что он там обнаружил? Дальняя стена самой глубокой пещеры оказалась сплошь изрисована плодами вдохновения какого-то вандала, корявыми буйволами и антилопами. Ринсвинда тогда это так разозлило, что он постирался к чертовой матери. Но мало того, вандалы оставили после себя кучу старых костей и всякого мусора. Некоторые абсолютно не умеют вести себя в общественных местах. Здесь каменные стены тоже были покрыты всякими картинками. Бело-красно-черными. Как и в прошлый раз, животные, заметил про себя Ринсвинд. И опять художник так себе. Капая водой, он остановился перед одним рисунком. Кажется, на нем пытались изобразить кенгуру, узнаваемые уши, хвост и плоские лапы, но в целом животное выглядело незнакомо. Рисунок был покрыт таким множеством линий и наложенных мелких сеточек, что создавалось весьма странное впечатление, как будто художник задался целью показать кенгуру не только снаружи, но и изнутри, а также изобразить, каким зверь был в прошлом году, каким сегодня и о чем этот кенгуру вообще думает. Все это Пытались уместить в одном рисунке И при помощи обыкновенных Охра и угля Вдруг изображение словно бы ожило Ринсвин даже сморгнул Глаза его разъезжались в разные стороны Будто ноги на льду приятное ощущение Он поспешил прочь вдоль стены пещеры Стараясь уже не вглядываться в наскальную живопись И вскоре путь ему преградила Большая груда булыжников По которой можно было выбраться на поверхность Однако сбоку от груда Была небольшая щелка Которую можно было бы пролезть». Ринцвин опасливо заглянул в неведомую темноту. Похоже, это была не пещера, а туннель, в конце которого обрушился потолок. «Ты прошел мимо», – произнес кенгуру. Ринцвин повернулся. Кенгуру стоял на миниатюрном пляже оазиса. «А ты здесь откуда?» «Об этом потом, но ща я тебе кое-что покажу. Кстати, если хочешь, можешь называть меня Скрябби». «Как-как?» «Мы ведь комрады, точняк?» «Я здесь, чтобы помочь тебе». «О, боги! Один ты не выживешь, друг. Ты вообще не думал, благодаря кому ты дожил до сегодняшнего дня? В наши дни воду здесь фиг найдешь». «Ну, не знаю, просто я все время падал...» — Ринсвин тосекся. «Точняк!» — отозвался кенгуру. «И тебе не кажется это странным?» «Ну, я считал, что это обычное везение», — Ринсвин задумался над только что сказанным. «Должно быть, совсем с ума сошел». В пещере даже мух не было. Время от времени слышался тихий плеск волн, но это нисколечко не успокаивало, поскольку никаких рыб, способных возмутить поверхность водоема, не наблюдалось. Да и ветра тут не было. А где-то там, наверху, палило солнце, и мухи вились, как... Очень много мух. «А почему здесь так тихо?» подозрительно осведомился он. «Иди сюда, глянь!» Ринсвент, скинув вверх руки, попятился. «Я очень не люблю когти и зубы и клыки и...» «Просто глянь на этот вот рисунок, друг!» «Ты про кенгуру?» «Про какого кенгуру, друг?» Ринсвенд окинул взглядом стену. «На том месте, где раньше пребывало изображение кенгуру, теперь было пусто. Чистый камень. Готов поклясться?» «Говорю, ты сюда лучше глянь!» Ринсент опустил глаза на камень. Его поверхность выглядела так, как будто сначала множество людей приложили к ней ладони, а потом сверху плеснули охрой. Он вздохнул. «Ясно!» – устало сказал он. «Проблема мне понятна. Со мной такое постоянно происходит. Ты это о чем, друг?» Когда я щелкаю иконографом, все получается точно так же. Находишь интересную композицию, бес начинает яростно рисовать, а когда из иконографа вылезает рисунок, выясняется, что в самом его центре красуется твой большой палец. У меня все полки завалены иконографиями моего большого пальца. Я как будто вижу, как этот твой художник весь вдохновение набрасывает образы. Кладет широкие мазки и только в самом конце замечает, что забыл убрать руку. Да не, я говорю о той картинке, что чуть ниже. Ринсен пригляделся внимательнее. И вдруг то, что он принял за трещинки в камне, сложилось в тонкие линии. Ринсен прищурился. Линии сплетались в образы. Ну да, здесь рисовали фигуры. И в них есть что-то... Он сдул с изображения песок. «Ну да, он не ошибается. Странно знакомая». «Во-во!» — словно издалека донёсся голос Скрябби. «Правда на тебя похоже, а, друг?» «Ну это...» — начал Баларинсент и выпрямился. «И давно тут эти картинки?» «Дай-ка прикинуть», — ответил кенгуру. «Солнца нет, дождя нет. В укромненькой пещерке, где и ветра не бывает. 20 тысяч лет — полная ерунда». «А ведь ты, пожалуй, прав, друг, — согласился кенгуру. — а тянет на все тридцать, учитывая условия. Вон те отпечатки ладоней, что чуть выше, они здесь не меньше пяти тысяч лет, а эти совсем пристёрлись. Стал быть, ну очень они древние. Им десятки тысяч лет, да только вот, только вот что. На прошлой неделе их этого не было, друг. То ты говоришь им десятки тысяч лет, и вдруг они появились чуть ли не неделю назад». «Ага, я знал, что ты умный друг, и сейчас ты мне объяснишь, что все это значит. Точняк, поищу я себе что-нибудь на ужин». Ринсвин поднял камень, в лунке лежали два бутерброда с вареньем. Волшебники были людьми цивилизованными, образованными и культурными. И, оказавшись на необитаемом острове, они не растерялись, а мгновенно смекнули. Перво-наперво следует найти стрелочника. Ведь ясно же было, как день, вопил Чудакульли, бешено размахивая руками в районе того места, где прежде висело окно. Я же специально прикрепил табличку. Да, но у тебя самого на двери в кабинет висит табличка не беспокоить, возразил главный философ. И все равно каждое утро госпожа Герпес приносит себе чай. Господа, господа, вмешался Доминг Тупс, есть куда более неотложные вещи, которые нужно выяснить. «Совершенно верно!» — внес свою лепту декан. «Это все он виноват! Слишком мелко написал!» «Я не о том, надо незамедлительно!» «Здесь дамы!» — рявкнул главный философ. «Дама!» — Веской и поправила госпожа Герпес, словно игрок, кладущий на стол выигрышную карту. Она была спокойна и непоколебима, и на ее лице отчетливо читалось: «Когда кругом столько волшебников, мне не о чем беспокоиться!» Волшебники сбавили Том. «Я извиняюсь!» если сделала что-то не то», — сказала она. «Не совсем не то», — поспешил заверить чудакольный. «Ну, может, чуть-чуть, самую малость». «Ошибиться мог кто угодно», — добавил главный философ. «Я и сам еле разобрал, что там написано». «И в общем и целом можно констатировать, уж лучше застрять здесь, на свежем воздухе и под теплым солнышком, чем всю жизнь провести в душном кабинете», — заключил Чудакулли. «Это если говорить совсем в общем сомнением в голосе», — возразил Думинг. «Не успеет ягненок дважды взмахнуть хвостиком, как мы уже окажемся дома», — сияющей улыбкой заверил чудакулли. «К сожалению, должен заметить, не похоже, что здесь было особо развито сельское хозяйство, и в частности, животноводство», — мыкнул Думинг. «Я выражался фигурально, господин Тупс, фигурально!» «Но солнце садится, — Аркан свергнул свой Думинг, — еще следует, что скоро наступит ночь». Чудакули бросил нервный взгляд сначала на госпожу Герпес, потом на солнце. «Какие-то проблемы?» — осведомилась госпожа Герпес. «Да нет же, ради всех богов! Нет!» — поспешно откликнулся Чудакули. «Мы...» «Это чья-то шутка?» — продолжала домоправительница. «Вы, господа, никогда не упустите шанс повеселиться!» «Да это...» «Ну, я буду вам весьма благодарна, если вы отправите меня домой немедленно, Арканслет. Сегодня у нас большая стирка». «И есть все основания подозревать, что с простынями декана будут проблемы». Декан внезапно почувствовал себя комаром, очутившимся под лучом сильного прожектора. «Мы разберемся с этим без проволочек, не беспокойтесь, госпожа Герпес», произнес Чудакулли, не сводя глаз с ежащегося декана. «Что же касается вас, почему бы вам пока не посидеть вот тут и не насладиться этими чудесными простынями, то есть солнечным светом?» Шезлонг с клацанием сложился, потом чихнул. «О, библиотекарь, ты снова с нами!» Продолжал чудакули, приветствуя распростёртого на песке арамгутана. «Эй, Тупс, помоги ему! Еще несколько слов ко всем. Прошу прощения, госпожа Герпес. У нас тут затеялось небольшое собрание преподавательского состава». Волшебники сгрудились в кучку. «Это был кетчуп!» Быстро затараторил декан. «Честное слово!» «Так уж получилось. Я сначала лег, а потом решил перекусить. И сами знаете, какие от кетчупа пятна!» «Честно говоря, дикан, нам до твоих простыней нет никакого дела», — обрезал чудакули. «Абсолютно никакого», — весело поддакнул главный философ. «Это дело не к нам» успокоил профессор современного раносложения, похлопывая декана по плечу. «Мы должны вернуться», — сказал чудакулли. «Не можем же мы провести тут ночь с госпожой Герпес. Это было бы очень неприлично. Мы и она наедине. Не понимаешь, чего поднимать такой шум из-за какого-то кетчупа. Фасоль-то я всю собрал». «Наедине?» — удивился профессор современного раносложения. «Нас ведь семеро, не считая библиотекаря». «Разумеется, но вместе взятые мы с ней наедине», — обрубил Чудакулли, — «могут пойти разговоры». Разговор о чем?» — стрел заведующий кафедрой беспредметных изысканий, как всегда немного отстающий от беседы. «Ну, сам знаешь», — профессор современного равносложения поджал губы, — «семеро мужчин, одна женщина. Я как подумаю, что начнут говорить люди. Ты предлагаешь выписать сюда еще шестерых женщин? Лично я категорически против» твердо сказал кафедрой. «А может, надо лишь чуточку подождать, и дыра опять откроется?» спросил главный философ. «Вряд ли», Чудакули покачал головой. «Думинг утверждает, что пройдя через нее, мы тем самым нарушили чаростатическое равновесие». «Эй, декан, а ты что думаешь?» «Это был всего лишь кетчуп», откликнулся декан. «С любым может случиться!» «Я о нашем вынужденном пребывании на этом острове», сказал Чудакули. «Что будем делать? Мы должны действовать как команда, чтобы разрешить эту проблему». «А что мы скажем, госпожи Герпес?», прошептал главный философ. «Она-то думает, мы так шутим». «Главный философ, мы взрослые, умудренные опытом волшебники», — возразил чудакули. «Шутят студенты». «О да, по сравнению с нами они мальчишки», — пробормотал Доминг Тупс. «Правильно, мы шутки не шутим». «Ого, мы уж как дернем, так все вокруг вздрогнет, а по пустякам мы не размениваемся», уточнил профессор современного руносложения. «Ума не приложу, к чему поднимать такой шум из-за крохотного, едва заметного пятнышка от кетчупа?» горевал декан. «Ни у кого нет запаса запасе подходящего заклинания», возвал чудакулли. «По-твоему, отправляясь в 4 утра на пляж, мы должны были запастись заклинаниями?» отозвался профессор современного руносложения. Вложение. В таком случае будем полагаться на собственные силы подытожил чудакули рано или поздно обязательно покажется корабль кроме того господа за нашими спинами многие годы университета представители примитивных народностей без труда выжили бы в этом райском уголке но мы в отличие от наших неотесанных предков вооружены знаниями а еще с нами госпожа герпес ставил заведующий кафедры беспредметных изысканий снять «Отесанными предками она бы ни за что не осталась», — согласился главный философ. «Ты что-нибудь понимаешь в лодках, декан? Если память мне не изменяет, ты, когда был значительно моложе и стройнее, выиграл первое место в соревнованиях по гребле», — заметил чудакули. «Кстати, заметь, в своем вопросе я очень ловко обошел тему простыней». «Что ж, построить лодку не так уж и сложно», – пожал плечами декан, выныривая из моря грустных размышлений. «Даже представители примитивных народностей в состоянии построить лодку. А мы ведь цивилизованные люди. В таком случае назначаю тебя главой комитета по постройке лодки» сказал Чудакули, «возьми себе в помощь главного философа. Остальные пусть займутся поисками пресной воды и пищи. Сбейте пару кокосов, в общем, действуйте». «А ты что будешь делать, арканцлер?" Ядовито осведомился главный философ. «Я возглавлю комитет по добыче белка», парировал Чудакули и многозначительно взмахнул удочкой. «То есть опять будешь удить рыбу? И какой от этого толк?» «А такой, главный философ, будет чем поужинать!» «Ни у кого сигаретки не найдется?» – возвал декан. «Ужасно хочется курить!» Волшебники, ссорясь и продолжая обвинять случившимся друг друга, разошлись в разные стороны. А под покровом деревьев, среди палой листвы, вдруг зашевелились корни. Множество очень маленьких растений принялись со страшной скоростью расти». «Это последний континент», — сообщил Скрябби. «Его сляпали в последнюю очередь, и немного не так, как остальные континенты». «А по-моему, он выглядит довольно-таки старым», — хмыкнул Ринсвин. «Даже древним, и холмы эти тоже выглядят вполне по-древнему, как самые настоящие холмы». «Они были созданы 30 тысячелетними. Да ты посмотри на них, им же миллионы лет, не меньше. Точняк». Их создали 30 тысячелетними миллионы лет назад. Время здесь кенгуру пожал плечами, течет иначе. Его склеили по-другому. Врубаешься? Кому рассказать не поверят, покачал головой Ринсен. Я нормальный, здоровый человек. Сижу здесь и слушаю роскозни кенгуру. Это так, к слову. Между прочим, мне очень трудно подыскивать такие слова, чтобы ты все понял, упрекнул его кенгуру. Отлично, продолжай поиски, рано или поздно найдешь. Хочешь бутерброд с вареньем? Это кружовник. Не хочу. Я, друг, придерживаюсь строгой травяной диеты. Послушай. Не так-то часто попадается кружовниковое варенье. Или кружовничье, как правильно. Малиновое, клубничное, сколько угодно. Даже черно-смуродиновое. На сто банок лишь одна. Кружовник. Ой, извини, продолжай. Ты правда хочешь слушать дальше? Или смеешься надо мной? А ты видишь на моем лице улыбку? Ну ладно. Ты когда-нибудь замечал, что на больших пространствах время течет медленно? Медленнее. Бутерброд замер на полпути к Арту Ринсвинда. Замечал, но ведь это только так кажется. Думаешь, когда создавался этот континент, времени и пространства оставалось совсем немного. Вот и пришлось их перемешать, чтобы все работало. Тут время происходит с пространством, а пространство происходит со временем. Отличное варенье, но знаешь, вот я мы думаю, наверняка ведь рано или поздно попадется кусок сливы, набитым ртом проговорил Ринсвинд. Или, к примеру, ревеня. И не повер, но так делают сплошь и рядом, запихивают в банку ягоды и фрукты подешевле. Я как-то в парке познакомился с одним типом, который варенье варит. Так он рассказывал, чего туда только не суют, и объедки, и красители. А я спросил, ну а как же малиновые косточки? А он и говорит, так они же из дерева. Из дерева! Мол, для этого у них специальный станок, чтобы косточки разных размеров точить, представляешь? Друг, может, ты прекратишь нести эту чушь о варенье и придешь в себя?» Ринсвинт опустил бутерброд. боги, надеюсь, что не приду», вымолвил он. «Сам подумай, я сижу в пещере, расположенной на континенте, где никогда не бывает дождей, и где кишмя кишат всякие кусачие твари, и разговариваю, только не обижайся, с каким-то травоядным, которое пахнет, будто любимый коврик легко возбудимых щенков. А недавно я обрел способность находить в самых неожиданных местах бутерброды с вареньем и всякие пирожки, и на стене древней пещеры мне пока показали весьма странный рисунок. А еще меня предупредили, что тут абсолютно нелады со временем и пространством. И после всего этого, вышел помянутый травоядный кенгуру хочет, чтобы я пришел в себя. Когда задумываешься над всем этим, невольно задаешься вопросом: а я-то тут при чем? Вишь ли, друг, на самом деле это место так и не было до Его не повертели, не покрутили, не подогнали. Кенгуру посмотрел на Ринцвена таким взглядом, словно читал его мысли. Это как в составной картинке. Последний кусочек подходит, он нужной формы, но чтобы он стал на место, его нужно правильно повернуть. Так понятнее? А теперь представь, что этот кусочек чертовски большой континент, который нужно вертеть в девяти измерениях сразу. И тут на сцену выхожу я. Точняк, весь в белом. Хм... «Я, конечно, понимаю, тебе мой вопрос может показаться дурацким». Ринсвинд поковырялся в зубе, пытаясь вытащить косточку кружовника. «Ну почему именно я? Сам виноват. Явился сюда, и вдруг все пошло не так. Причем с самого начала». Ринсвинд оглянулся на стену пещеры. Земля опять затряслась. «А ты не можешь, ну, удалить меня?» «В прошлом что-то изменилось. Изменилось очень серьезно». Ингуру посмотрел на измазанное вареньем непонимающее лицо Ринсвинда и предпринял новую попытку. Твое появление внесло фальшивую ноту. Куда? Животное неопределенно помахало лапой. Проклятие, да во все это! воскликнул Кенгуру. Тебе нужно определение! Хочешь, называй это чертовским многомерным шарниром локализованного фазового пространства или просто песней? Ринсвин пожал плечами. Не буду спорить, я приложил руку к тому, чтобы отправить на тот свет нескольких пауков, сказал он. Но у меня не было выбора либо я, либо они. Сам подумай, когда тебе прямо в лицо внезапно сигает такая тварь, ты изменил историю. Не преувеличивай. Парой пауков больше, парой меньше. Это ничего особенно не меняет. Представляешь, некоторые из этих гадов используют свою паутину как резинку. Ты только слышишь чпок, а в следующую секунду... Я говорю не о той истории, которая начинается сейчас. Я говорю о прошлом. О той истории, что уже случилось. Я изменил события, которые произошли до Давным-давно, точняк! Одним своим появлением я изменил то, что давным-давно случилось. Во-во, время, вопреки твоим привычным представлениям, течет вовсе не по прямой, а я никогда так и не считал, сам совершил виток другой, поэтому я. Кенгуру широко повел лапой, словно охватывая жестом весь мир. Дело не только в том, что события в будущем способны влиять на события в прошлом, сказал он. То, что не произошло, но могло произойти, тоже способно влиять на то, что уже произошло. Более того, есть такие события, которые произошли, но которых не должно было происходить. Как правило, такие события удаляют, но даже они оставляют после себя, назовем их тенями во времени, которые влияют на то, что происходит сейчас. Скажу тебе по секрету, друг, Ингуру многозначительно повел ушами, сейчас все держится просто-напросто на соплях, никто так и не удосужился навести порядок, всякие раз поражаюсь, когда вслед за сегодня все-таки наступает завтра. Правда, правда. Вот и я поражаюсь, кивнул Ринсвин. О, если б ты знал, как я поражаюсь. Значит, быть спок, да? Пожалуй, оставлю немного варенья на потом, пробормотал Ринсвин. И все-таки, почему я?» Кенгуру почесал нос. «Ну, как говорится, если не ты, то кто? И что от меня требуется? Повернуть мир? Ну чем я его буду поворачивать? Специальным ключом? Может и ключом. Смотря как все сложится». Ринсвин снова оглянулся на образцы наскальной живописи. Несколько недель назад их здесь не было, а потом внезапно оказалось, что они были тут всегда. Множество фигурок. Фигурки с длинными палками в руках. Фигурки в длинных балахонах. Художник отлично справился с задачей, изобразив нечто странное, неведомое. Дабы устранить последнюю тень сомнения, достаточно было взглянуть на штуковины, красующиеся у фигурок на головах. «Во-во! Мы называем их остроголовыми!» – сказал кенгуру. «Похоже, рыба у него ловится», – буркнул главный философ. «Значит, явится весь из себя гордо и будет пилить нас. Почему лодка еще не готова?» Дикан как раз заканчивал выцарапывать на скале чертеж. «По идее, построить лодку легче легкого», – откликнулся он. «Лодки строят даже люди, что протыкают себе носы всякими косточками. Мы же конечный продукт тысячелетий просвещения. Неужели нам не по силам будет построить какую-то жалкую лодку?» Совершенно согласен с тобой, декан. Надо всего лишь прочесать остров и найти книжку, а к примеру, как сделать лодку, практическое пособие для начинающих. Очень правильная мысль. А дальше плыви себе не хочу. Ха-ха-ха. Главный философ поднял глаза и судорожно сглотнул. Тенечки неподалеку на бревне восседала обмахиваясь большим листом госпожа Герпес. Это зрелище что-то всколыхнуло в главном философе. Он не знал, что именно. Но некоторые детали, например, сопровождающие движение домоправительницы, волнующий скрип, заставляли его сердце тоже скрипеть и биться быстрее. «Главный философ, с тобой все в порядке. У тебя такой вид, точно ты перегрелся». «Нет, нет, мне просто чуть-чуть...» «Чуть тепловато, декан!» Главный философ ослабил воротничок и перевел взгляд на декана. Тот смотрел куда-то мимо него. «Ага, эти уже тут как тут!» – скривился декан. По пляжу вереницей тащились волшебники. Одно из преимуществ волшебного балахона заключается в возможности использования его в качестве фартука. И сейчас фасад заведующего кафедрой беспредметных изысканий выдавался больше обычного. «Нашли еду?» – поинтересовался главный философ. «Э, вроде да. Фрукты и орехи надо полагать», – проворчал декан. да и опять-таки нет», – отозвался профессор современного ранусложения. «Весьма забавно». Заведующий кафедрой беспредметных изысканий вывалил добычу на песок. Это оказались кокосовые орехи, всякие другие орехи, а также разнообразные узловатые волосатые фрукты. Довольно примитивная еда, заметил декан. К тому же, вероятно, ядовитая. Ну, казначей ел так, что за ушами трещало, будто последний день живет, сообщил профессор современного равносложения. Казначей сыто рыгнул. Это еще ничего не значит. Посмотрим на него завтра, пожал плечами декан. Да что с вами такое? Вы все время переглядываете. «Мы... мы сами кое-что попробовали, декан», — признался профессор современного равносложения. «А, вижу, наши собиратели вернулись», — оглушительно поприветствовал Чудакулли. Широко шагая, он помахивал леской, на которой висели три рыбины. «Ничего похожего на картошку вам не попадалось?» «Думаю, вы не поверите», — уныло пробормотал профессор современного рунасложения. «Решите, что мы над вами смеемся». «О чем это ты?» — не понял декан. «Как по мне, то, что вы собрали, выглядит совсем не смешно». Заведующий кафедрой беспредметных изысканий испустил тяжкий вздох. «Попробуй какой-нибудь кокос», — сказал он. «Они что, взрываются?» «Нет-нет, ничего такого». Декан выводил из груды добычи орех, смерил его подозрительным взглядом и стукнул кокосом по камню. Скорлупа раскололась на две абсолютно равные половинки. Но никакого молока. Коричневого цвета скорлупа была набита мягкими белыми волокнами. Чудакули принюхался к странному содержимому. «Я не верю», — сказал он. «Это противоестественно». «А что такого?» — возразил декан. «Кокос полный кокоса. Что тут странного Арканцлер Арк-канцлер отколупнул от кокоса кусочек и вручил декану. На ощупь скорлупа оказалась мягкой и слегка крошилась декан попробовал кокос. «Шоколад?» – ошеломленно произнес он. Чудакули кивнул. «Судя по вкусу, молочный, с начинкой из кокосового крема». Таков не бывает», – произнес набитым ртом декан. «Тогда выплюнь». «Пожалуй, не помешает еще немного попробовать», – глотая отозвался декан. «Дух исследования, понимаешь ли». Главный философ выбрал из кучи узловатый орех синего цвета и размером с кулак и осторожно стукнул им по камню. Орех раскололся, но половинки скорлупы в Держивались вместе клейким содержимым Запахло чем-то очень знакомым Осторожная проверка на вкус Подтвердила догадку Волшебники остолбенело созерцали Нутро ореха «Там даже синие прожилки имеются» Первым нарушил молчание главный философ «Знаем, его мы тоже пробовали» Слабым голосом отозвался заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «И что с того? Бывает же хлебное дерево!» «Я слышал о таком!» – отозвался Чудакулли. «И вполне могу поверить, что существует кокос в естественной оболочке из шоколада. Ведь что такое шоколад? Это вид картофеля!» «Скорее представитель семейства Бобовых», – вставил Доминг Тупс. «Неважно. Но никто не убедит меня, что может существовать орех с начинкой из ланкарского синежильного сыра», – чудакули потыкал пальцем в орех. И все же жар В природе нора случаются забавные совпадения, заметил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Да что далеко ходить, помню я сам, еще в детстве выкопал в огороде морковь. Так она была точь-в-точь, точь, как человечек. <связь> внезапно подал голос декан. Это был всего лишь краткий звук, один слог, но окрашенный такой зловечностью, что все головы мгновенно повернулись к декану. Он снимал желтоватую кожуру с плода, похожего на маленький Ручок. По окончании процесса в руках у него осталось «Ну да, отличная шутка, снимаю шляпу перед вашим чувством юмора», – произнес чудакули. «Ну вы, разумеется, не ждете, что я поверю, будто это растет на...» «Я ничего не делал, смотри, тут мякоть и прочее», – декан возбужденно взмахнул стручком. Чудакули взял другой стручок, поднес к уху и потряс, после чего тихо сказал «Будьте так добры, покажите, где вы это нашли». Куст рос на опушке. Сквозь густые крошечные листочки пробивались десятки побегов. Каждый венчался цветком с уже пожухшими и опадающими лепестками. Можно было собирать урожай. Когда декан склонился и сорвал стручок, с куста снилось облако разноцветных насекомых и жужжа поплыло прочь. После очистки оказалось, что содержимое стручка представляет собой влажноватый белый цилиндр. Декан несколько секунд изучал объект, потом сунул один конец в рот, извлек из кармашка в шляпе спичечный коробок и чиркнул спичкой. «А неплохой табак!» – похвалил он. Когда он вынул сигарету изо рта и выдал кольцо, рука у него слегка дрожала. «И фильтр пробковый!» Хм, как табак, так и пробка являются продуктами растительного происхождения, с дрожью в голосе произнес заведующий кафедрой беспредметных изысканий. За кафедрой отозвался Чудокулли. Да, арканцлер, заткнись, а? Хорошо, арканцлер. Доминг Тупс скрыл пробковый фильтр. Внутри обнаружилось колечко того, что вполне могло сойти за... Семена, уверенно подтвердил он. Но этого не может быть, потому что... Декан, окутанный клубами синего дыма, разглядывал виноградную лозу. А кто-нибудь заметил, что вот эти плоды имеют ярко выраженную прямоугольную форму? Произнес он. Давай, Декан, попробуй, велел чудокулли. Декан чистил коричневую скорлупу. Ну да, сказал он. «Как и следовало ожидать, бисквиты. К сыру весьма кстати!» э -э", сказал Доминг и ткнул пальцем перед собой. Прямо за кустом валялась пара башмаков. Ринсвинд пощупал стену пещеры. Земля опять содрогнулась. «Чего она трясется-то?» «Некоторые называют это землетрясением, другие утверждают, что причиной всему высыхания почвы, По мнению третьих, это под землей проползает гигантский змей, ответил Скрябби. Ну и кто прав? Вопрос поставлен неверно. Выглядят они определенно как волшебники, подумал Ринсвинт. Это консообразность, знакомая любому, кто хоть раз побывал в незримом университете. И в руках у них посохи. Пусть даже в распоряжении у древних художников были только грубые краски, на балдашнике получились вполне реалистично. Но 30 тысяч лет назад, ну, еще не существовало. Затем в дальнем конце пещеры Ринсвин заметил некий рисунок, на который прежде не обращал внимания. Рисунок был почти скрыт под охренными отпечатками ладоней. Словно таким образом люди хотели удержать его, помешать ему. Ну, право, что за глупая мысль? Сойти с камня. Ринсвин смахнул с рисунка пыль. «О, нет, только не это!» – выдохнул он. На рисунке был изображен продолговатый сундук. Художник не был знаком с законами перспективы, однако тысячи маленьких ножек узнавались сразу. «Это же мой сундук!» Вечно одна и та же история. Точняк раздался из-за спины голос Скрябби. «Сам прибываешь куда надо, а твой багаж оказывается неизвестно где. К примеру, в десятках тысяч лет тому назад, тем самым он превращается в ценный антиквариат. Но в нем вся моя одежда». Будь спок, она снова войдет в моду. Ты не понимаешь, этот ящик волшебный. Он должен следовать за мной повсюду, куда я, туда и он. Вот он туда и отправился, но перепутал когда. Как это? Я ведь талдычу тебе, время и пространство полностью перепутались. Вот погодь, начнется твое путешествие? Ты повидаешь места, которые одновременно существуют в нескольких временах. А в иных местах такой штуки, как время, и вовсе нет. Зато есть времена, в которых почти нет места. «Ты еще побегаешь, разбирая их по порядку». «Это как карты по порядку раскладывать», — уточнил Ринцвент. Мысленно он взял на заметку слова насчет твоего путешествия. «Точняк! Но это же невозможно!» «Вот и я так сказал! Но ты будешь это делать? А теперь соберись!» Скряби набрал в грудь воздуха и важно изрек. «Будь спок, ты справишься!» «Ведь ты с этим уже справился?» Ринсвин схватился за голову. «Я говорил, время и пространство здесь перемешались. Так я уже спас континент?» «Точняк!» «Слава богам! Что ж, было не так уж и трудно. Мне за это много не надо. Так, пустяки. Может, медаль, всеобщая признательность жителей. Пожалуй, что скромная пенсия и билет домой». Он посмотрел на кенгуру. «Хотя ничего такого я не дождусь, верно бу Во «Во-го, потому что я уже не сделал этого еще». Точняк, ловишь на лету, но ты должен пойти и сделать то, что, как нам известно, ты сделаешь, потому что ты это уже сделал, ведь если бы ты этого не сделал, меня бы тут не было, я бы не смог заставить тебя сделать то, что ты сделаешь, так что не кабинься и сделай все как надо. И меня ждут ужасные опасности, Кенгуру сделал неопределенный жест плапой. ну ужасноватые». «И мне придется пройти множество миль по иссушенной растрескавшейся земле?» «Вроде того, тут, а вишли, другой почвы нет», — Ринсвинда немного отпустила. Я обрету по дороге верных друзей, которые благодаря своим необыкновенным способностям и силе не раз спасут меня. Я бы на твоем месте не слишком на это рассчитывал. А как насчет волшебного меча? Ты волшебный меч? М -м, пожалуй, ты прав, Все честно. Забудь про волшебный меч. Но что-то ведь у меня должно быть. Плащ-невидимка, целительный эликсир. Все эти вещи, друг, предназначаются для тех, кто умеет ими пользоваться. Тебе же придется полагаться на свою врожденную Смекалку. То есть как, у меня не будет ничего? Что это за миссия такая? Дай мне хоть какую-нибудь подсказку. Возможно, тебе доведется выпить пиво. С этими словами кенгуру слегка отклонился, словно ожидая бурных протестов. «А, ну да, это я умею. А в каком направлении мне двигаться? О, это ты сам поймешь». А когда я приду туда, куда я сейчас направляюсь, что я там должен буду сделать? Ну ведь это... ты поймешь сам. А как я узнаю, что сделал все как надо? Мокрость вернется. Мокрость. Пойдет дождь, но мне казалось, здесь никогда не шло дождей. Вот видишь, я знал, что на самом деле ты очень даже смышленый. Солнце клонилось к закату. Камни у края пещеры отливали красным. Ринсвент некоторое время смотрел на них и вдруг принял решение. «Смелое решение». «Я не из тех, кто увиливает, когда на чашу весов поставлена судьба целого континента», — заявил он. «Я пущусь в путь на рассвете, дабы исполнить тот долг, который я уже исполнил. Клянусь Хоки или не быть мне Ринсвандом». «Ринсвандом», — уточнил кенгуру. «Вот именно!» «Отлично сказано, друг. В таком случае на твоем месте я бы немножко поспал. Завтрашний день выдастся нелегким. «Я не из тех, кого не докличишься в трудную минуту!» не унимался Ринсвинд. Сунув руку в дупло валяющегося поблизости бревна, он вытащил тарелку с яйцами и чипсами. «Увидимся на рассвете, друг!» Несколько минут спустя Ринсвинт растянулся на песке, подложив под голову бревно вместо подушки и стал смотреть на багровое темнеющее небо. Одна за другой показались несколько звезд. Тут-то его слегка беспокоило. «А, ну да, кенгуру лежал по другую сторону водоема». Ринсвенд поднял голову. «Ты что-то говорил насчет него, который сотворил все это? Точняк. Знаешь, а я ведь встречался с Создателем. Приземистый такой тип». Специализируется на снежинках, да? И когда ж ты с ним встречался? Вообще-то, как раз тогда, когда он создавал мир. От упоминания факта, что во время той незабываемой встречи он уронил в море бутерброд, Ринсвинт решил воздержаться. Как правило, люди не приходят в восторг, узнав, что на самом деле эволюционировали с чего-то обеда. Я много где побывал, туманно добавил он. Что -то ты мне креветок-то на уши вешаешь? Кого? «О нет, креветок, только не я. Терпеть не могу всяких ракообразных, или там моллюсков. Не мое это». «А что ты все-таки имел в виду?» «Он это место не создавал», — проигнорировал вопрос Скребе. «Это случилось уже потом. А так бывает. Почему нет?» Как-то неправильно, мир уже закончен, и тут появляется кто-то, у кого руки чешутся, и раз, поверх всего, как блин, шлепается новый континент. «Такое случается сплошь и рядом, друг», — ответил Скрябби. «Чертовски часто». И, кстати, что в этом плохого? Если один создатель оставляет за собой гигантские пустые океаны, почему бы кому-нибудь другому их не заполнить? А? Незамыленный глаз, свежие идеи, новый подход. От этого миру только польза. Ринсвинд уставился на звезды. Перед его внутренним взором возникла картина. Некий человек бродит от мира к миру и тайком, пока никто не видит, рассовывает повсюду континенты. «Да уж», — отозвался Ринсвинт. «не самому, к примеру, ни за что бы не пришло в голову сотворить всех змей смертельно ядовитыми, а пауков еще ядовитее, и всем тварям по карману. Шикарная мысль!» В пещере стало совсем темно. И Скрябби был почти не виден. А он таких континентов много понаделал. Будь спок. И зачем? Чтоб, по крайней мере, один уцелел. Он на кенгуру повсюду сует своего рода подпись. А у этого создателя есть имя. Не, это просто человек. Он ходит с мешком на плече, а в мешке целая вселенная. А мешок кожаный? Кажется, да, подтвердил кенгуру. И вся вселенная помещается в обыкновенном заплечном мешке. «Точняк!» — Ринсвин закинул руки за голову. «Хорошо, что я не религиозен!» — заметил он. «Все это так сложно!» Прошло минут пять, Ринсвин захрапел. Через полчаса он слегка повернул голову. Кенгуру исчез. Он мигом вскочил, с почти сверх Ринсвиндовой скоростью вскарабкался по груди обрушившихся камней, вылез на поверхность и устремился в темное горнило ночи. Взяв направление на одну из звезд, выбранную случайным образом, Ринсвин мчался вперед, не обращая ни малейшего внимания на ветки кустарника, что хлестали его по голым ногам. Когда Долг зовет, его, Ринсвинда, не придется долго искать, его придется искать. Очень-очень долго. В пещере поверхность озаренного луной водоема шла рябью. Концентрические волны мягко набегали на песок. На стене просматривалось изображение кенгуру. Творение какого-то предка. В своей работе древний художник использовал белый, красный и желтый цвета. Посредством нехитрых красок он пытался добиться того эффекта, который не всегда достигается даже при наличии восьми измерений и очень большого ускорителя частиц. Художник хотел показать не только сегодняшнего кенгуру, но и кенгуру в прошлом, и кенгуру в будущем. Одним словом, он задался целью изобразить не наружность, но суть кенгуру. Снова растворяясь в камне, кенгуру ухмылялся.